Что же ты друг сердечный будешь делать теперь задол он самому себе трудно разрешимый вопрос и не дал никакого ответа целую ночь прошатался он по улицам и во всё это время часа на 3 только присел на одну из гранитных скамеек выдыхающихся полукругом в него которые попадаются вдоль Гагаринской Дворцовой и Английской набережных Он не знал, что делать с собою, не подумал даже, на что ему следует теперь решиться. Он словно самой жизнью дорожил одним только чувством своей свободы. Хотя минутно и пожалел голодный о тюремных щах, сиреках, о тюремной жёсткой койке, но эта вспышка горького сожаления была одним лишь минутным следствием отчаяния. Голодному человеку всё-таки в высшей степени дорога была его свобода. Прошла тяжёлая ночь, прошли утро и полдень, и снова наступил холодный вечер. И вот опять, как вчера, стоит он на ветру перед окнами роскошного бакалейного магазина, жадно любуясь на заморские и отечественные вкусности, а голод ещё пуще сжимает его скулы и судорожно поводёт личные мускулы. Аппетит у Верисова действительно мог назваться волчьим, который природа как будто нарочно посылает человеку тогда именно, когда нет ни средств, ни даже надежды уталить его. Украсть бы, что ли, думал Верисов, заглядывая сквозь зеркальное стекло во внутри магазина. Ведь стоит только войти туда и спросить чего-нибудь, а пока они станут отрезать да отвешивать, тут и украсть. Или нет, лучше подождать, когда народу там больше наберётся. Покупатели этих? Тут прикошки в суете будут. Экая гадость лезет в голову. Сплюнул Вересов густую голодную слюну. Что это я однако? Мысли-то какие подлые украсть. А что ж станешь делать? Не околевать же с голоду. Нет, лучше попытать другое. Решил он через минуту. Да что ж другое-то? Христа ради просить что ли? Одно только это и осталось. Подумал, подумал, переминая с ноги на ногу, в край нерешительности и хочешь не хочешь, пришёл к последнему заключению, что если не воровать, то действительно одно только остаётся милостыню просить. И к первому же прохожему робко протянул за подаянием свою зазяблую руку. Закутанный в шубу прохожий даже не взглянул на просящего. Тот быстро одёрнул протянутую ладонь и вспыхнул от стыда за самую мысль просить милостыню и от негодования на свою неудачу, на это холодное невнимание прохожего в шубе. Сыт канальье, лень распахнуться на ходу до да руку в карман опустить, с ненавистью проворчал он, скрипя голодными зубами, и медленно отошёл шагов 10 в сторону. Но неугомонный желудок сжимался и настойчиво предъявлял свои требования. Под влиянием этого физиологического позыва Верисов опять решился протянуть свою руку. Но «Ну, это неудача. Это один какой-нибудь попался, утешал он себя мысленно. Первый не в счёт. Не все же такие. Не может быть, чтобы и все такие были. Ведь подаст же кто-нибудь. Ведь есть же человеческая душа, ведь сбыл же и сам кто-нибудь из них голодным. Прошёл второй и ничего, третий и ничего, четвёртый, пятый, шестой и всё-таки ничего. Вериса готов был зарыдать от злости и голода. Идёт какая-то старушенция в капоре, христоради, простонал голодный, протянув к ней руку. Старушенция сперва как будто испугалась и отскочила в сторону, увидев перед собой внезапно подошедшего и обратившегося к ней человека, но потом торопливо порылась в кармане и ещё торопливее подала ему денежку. Верисов с горькой иронической усмешкой поглядел на свою развёрнутую ладонь и на медную монетку. Денежка, подумал он, денежка. Даже менее гроша. На это в самой жалкой ловчонке даже ржаного куска не отрежут. А может еще кто-нибудь подаст денежку, вот и грош будет. Продолжал он думать с надеждой на кусок хлеба и снова начал просить подаяния. И снова прошел прохожий и ничего, прошел другой, третий, целый десяток прошел, двадцать, тридцать и хоть бы взглянул-то кто-нибудь. все мимо и мимо. Не эту красть лучше, украсть вернее будет, решил он наконец и опять подошёл к окну букалейного магазина. Сквозь стекло видно, стоят три-четыре покупателя. Вас-то мне только и нужно. Теперь самое время, и он смело переступил порог магазина. Приличные Ярославские бородки в чистых плотняных фартуках суетились около покупателей, и по видом всему все были заняты. Верисов стоял в недоумении, не зная, как и к кому обратиться и что спросить. Он почувствовал увеличивающееся смущение, а глаза между тем разбегались на тысячу предметов, но как нарочно попадались к ему Всё, неподходящие вещи, банки с какими-то соями, сиропы, консервы с фруктами, а он искал какой-нибудь колбасы или сыру. Где же они? Где же? Ведь, кажись, тут им где-нибудь надо быть, думал он, растерянный и смущённый, четно перебегая глазами от одного предмета к другому. И как-то я Давиче проглядел. Надо было раньше хорошенько высмотреть место. О, проклятые! Вам что надо? Громко и без особенной церемонии подошел к нему приказчик, подозрительно глядывая его жалкую фигуру и плохое пальтишко. Мне, э, мне. Вересов чувствовал, что голос у него застрял как-то в горле, сдавленный мокротой и сухостью в горле, так что трудно было издавать звуки и выговаривать слова. Мне фунд сыр у отрежьте. проговорил он наконец голанского аль швейцарского швейцарского, пожалуй. Сейчас будет готовым. И прикащик побежал в другое отделение за сыром. О, чёрт, возьми, я не туда попал. Надо было в то отделение пройти, с досадой подумал Верисов. И вдруг Золотая надежда. Он увидел в двух шагах от себя кольцо колбасы тщательно завёрнутой в тончайший лист серебрившейся фольги её её-то и тащить мелькнуло в его голове скорее тащить пока не замечают он потливо и тревожно посмотрел во все стороны быстро обернулся на приказчиков и покупателей хорошо не видят и робко протянул к заветному куску свою дрожащую руку на страшное дело Кровь прихлынула к голове и в глазах замутила. Вор с презрительным укором и даже насмешливо шепнул ему какой-то внутренний таинный голос, и он торопливо дернул свою руку. А голод не дремлет. Напротив, в привидении колбасы еще сильнее разыгрывается. Да, вор, голодный вор. Поперечил он в ответ этому насмешливому и укоряющему голосу. Что ж это я? Чего я испугался? Минута и всё кончено. Упустил минуту и пропало. Скорей, скорей, и снова рука протянулась к колбасе, а глаза, не глядя на неё, следят за малейшим движением остальных людей, находящихся в лавке. Вот уже пальцы до неё коснулись, а сердце стукает и колотится, и во рту что-то горько и липкое. Проклятая рука дрожит, трясётся. Чувствуешь его концами пальцев, А поймать не можешь, словно бы этот кусок зачарован, словно бы он ускользает из-под руки. Что за дьявольщина? А, наконец-то, вот он. Вот он уже в руке, скорее его прятать, скорее. Да где ж это карман? Где же он в самом деле? Затерялся или черт шутит надо мною, думает Вересов, шарю у себя по пальтишку и от волнения, и от дрожи никак не успеваю нащупать карман свой. Вот кажись как будто и чувствуешь его, а рука не попадает, не может положительно, не может попасть в него. Тяжела обывает человеку первая кража. А между тем показывается приказчик с куском сыру на листе бумаги. попался с отчаянием думает голодный всему конец попался скрутят руки полиция тюрьма вор мазурик а срам-то по сорта какой господи приказчик подошёл к нему в эту самую минуту и колбаса как была так и осталась в руке что вам может эту колбасу желательно сухмылка обращается он к Вересову ещё подозрительнее прежнего, оглядывая его наружность. А, есть спасение, мелькнуло в сознании неудачного вора, который за миг перед этим почти был готов лишиться чувств или во всём признаться. Да, я хотел бы, пробормотал он смущение. А что цена ей? Цена руб. 25 коп, равнодушно отвечал приказчик, не спуская с него глаз. Ох, нет, это это больно дорого. Ещё смущённе пробормотал Дерисов и положил колбасу на прежнее место. Он был необыкновенно рад в эту минуту, что наконец-то успел положить её, рад, потому что нравственные чувства, шептавшие ему вор, хоть немножко успокоились, затихло. М-да. Это точно что дорого. Всякая вещье своя цена. Усмехнулся Ярославец. А вот за фунтик сыру прикажите получить сорок пять копеек серебром. Вересово как обухом полбуш шибальнуло. Он забыл и не сообразил, что ему предстоит еще это милое положение. Окончательно растерявшись, стоял он перед приказчиком. и бессмысленно хлопал на него глазами, тот повторил свое требование сорок пять копеек. Вересов вздрогнул и как бы чнулся деньги, ах да деньги, пробормотал он и полез шарить по своим карманам деньги. Сейчас, сейчас сорок пять вы говорите, сию минутус, ах боже это мой да где же то они, что же это значит? Он перекладывал руку из-за два карманов в другой, а из этого впредь не перекладывал, шарил и бормотал себе под нос, и с каждым мигом, с каждым словом смущение его всё росло и росло, потому что Ярославец, словно бы грозный призрак, неотступно стоял перед ним с куском сыру и неотводно следил за малейшим его движением, с самой ехидной насмешливой улыбкой. Остальные приказчики и несколько покупателей тоже обратили на них своё внимание и с праздным любопытством наблюдали за этой интересной сценой. Верисов не видел, но чувствовал на себе их взоры. У вас кармашки-то видны, с дырой, с изъянцем, заметил Ярославец, не скрывая самой наглой, самой обидной иронии. А? Что вы говорите? С дурой? Нет, но представьте себе, что же это значит. Вот положение так, батюшки, бормотал Вересов, не знаю, куда деваться от стыда и не смея глаз поднять. Но так и есть, верно? Дома. Ой, извините, пожалуйста, то-то, что дома, а еще колбасу торгуешь. Ах ты мазура, мазура, голтелая, стащить хотел в полицию бы тебя каналью. Проваливай-ка вон, проваливай, много вас тут каких-то шатается в зашей вашего брата. И он без церемонии толкая в шею и в плечи, перевернул его раза два и вышвырнул за дверь магазина. Снова очутился вересов на улице. Минут пять он не мог опомниться и прийти в себя. Жгучее чувство стыда, сознание позора перед посторонних людях, сознание людского бессердечия, досада и злость, и голодная тоска всё это наплыло на него разом и душило, душило под собою. Оскорбили, надругались и вытолкали в шею за что? За то, что я думал украсть. Да разве я украл? Нет. за то, что я голоден, за то, что мне жрать нечего, а они сыты, за то, что я хотел украсть без права, а они обкрадывают с правом, честная торговля по праву сытого, по праву подлости. О, подлость это великое право, самое сильное право, нет сильнее его, думал Верисов, словно пьяный, шагая по улице с сжатыми кулаками и скулами.